выстроясь в карре и огородясь рогатками. Прямо против арского поля находилась главная городская батарея. Пугачев на нее не пошел, а с справа своего крыла отрядил к предместью толпу заводских крестьян под предводительством изменника Минеева,